«Часть шестая». Он подошел к стулику, посмотрел. Потом взял в руки и покрутил в руках. «Сам ты бомба! Это детская игрушка!» «Это получается, что он меня обманывал?» «Вот жулик!» «Кто бы говорил!» «Не поверю, что он тебе позволил просто так сделать ему укол!» «Не верь, но позволил! Иногда я бываю очень убедительным!» «Просто ты еще больший жулик, чем он!» «Что мне с ним делать?» «Сам создал проблему, сам ее и решай. Не отвлекай меня по всякой ерунде. Ты еще о главной проблеме не знаешь. Сам с ней разбирайся. Я занят». После чего он ушел из борделя. «Вот упрямый. Говорю ведь, не достать ему этот Искин». А он упорно не верит. Вызвал транспортного дроида. Дроид погрузил ящера, и мы поехали на корабль. «Вначале я хотел его поместить в клетку налетную палубу тяжелого крейсера». Но вспомнил, что там дыра, и повез на рейдер. Дроид с трудом проехал вместе с ним через переходной шлюз. На летной палубе рейдера никого не оказалось. Зараза сообщила, что сейчас почти весь персонал корабля находится на станции. На корабле только капитан и первый помощник. Вызвал первого помощника к себе. Транспортный дроид положил ящера на полу палубе палубы и уехал. «Это что такое?» Спросил первый помощник, когда пришел. Крокодил. Вернее, ящер. Он осторожно подошел к нему, если капнул того по ноге. В отключке его укол получил. Теперь долго будет отдыхать. Что с ним делать? Клетку сделайте и в нее посадите. Ты не переживай, он разумно и общается, как мы с тобой. Что-то такое я читал про них. Когда придет в себя, пообщаешься. Он что, пират? — Нет, вроде, но ты можешь его допросить и это выяснить. — Это не по моей части. Пускай док его допрашивает. — Вообще, он вроде как владелец борделя на станции и террорист заодно. — Он? Он удивленно посмотрел на ящера и снова его не сильно пнул. — Да. — В общем, в клетку его и кормите. Потом с ним разберемся. — Понял. А что он ест? — Сам у него, спросишь, мясо, наверное? Как думаешь, может ему пиратов погибших скормить? «Думаешь, он их будет есть?» «Наверное, ему свежее мясо нужно». «По-твоему, они уже испортились?» «Кстати, хорошая идея». «Не понял, какая?» «Кто будет плохо себя вести, полетит с ним в одной клетке». «Ты это серьезно?» «Нет, я пошутил. Хотя идея очень интересная». «Было видно, что он ее воспринял очень серьезно». «Слушай, может, ты его к себе на тяжелый крейсер заберешь? Там места больше». «Не могу. Там дыра на летной палубе». «Да не бойся ты его, я с ним говорил, как с тобой сейчас. Он умный и даже хитрый». «Кроме того, девицы в его любят». «Там что, много таких?» «Такой только он один. А девушки самые обыкновенные». «Уже проще». Он выдохнул с облегчением. Вышел на станцию и понял, что здорово устал. Не физически, а морально. Хотя и физически тоже. Напряжение последних недель спало, и организм просто требовал отдыха. Вернувшись на крейсер, не обнаружил на нем Милу со Слимом. Связался с ней, и оказалось, что они сейчас на станции. После чего вернулся в каюту и почти сразу уснул. Открыв глаза, получил несколько сообщений, в первую очередь от Милы. Она уведомила, что нашла каюту для Слима на рейдере. «Вообще, я думал, что он полетит со мной в каюте». «Будет с кем поговорить в полете!» Вот только быстро понял, что мне самому будет неудобно. И Мила все правильно сделала. После Милы следовало сообщение от Тидла. Он просил связаться с ним. Посмотрел на обстановку вокруг. Все тихо. Новых кораблей в системе не появилось. Два фрегата висели на дежурстве недалеко от станции. Все остальные корабли были пристыкованы к станции. Вызвал Тидла. «Что хотел?» спросил его. Он ответил мне сонным голосом. Слушай, пассажиры на кораблях просятся на прогулку по станции. Зачем? Что им на ней понадобилось? Хотят посмотреть пиратскую станцию живьем. Скучно им. Пиратов уже не боятся? Нет, меня просто достали. Наши с планеты вместе со своими гаремами также просятся туда. Пускай сидят на кораблях разбегутся, как их потом собирать. То же самое им сказал. Просто просили связаться с тобой. Хотя ты знаешь, пускай сходят, развеются. Собираются группами и с абордажниками договариваются, раз им так хочется на экскурсию по станциями. Только чтобы от экскурсоводов далеко не отходили. Пускай их сводят к погибшим пиратам. Понял. Ты не отправлял никого проверить, что находится в трюмах транспортников? Отправлял. «Два пустые, третий заполнен на треть. Что-то в упаковках. Парни не поняли, что именно. Потом разберемся. Во фрегаты все уже перегрузили». «Понял». Следующее сообщение от Ланы. Она уложила четырех девушек в капсулы. Было еще одно сообщение от Милы. В нем она спрашивала, чем кормить ящера. Ответил, что понятия не имею, что они едят. И нужно спросить у него самого. Посмотрел камеры наблюдения на корабле. Большинство вернулось на корабль и отдыхало. Не хватало только медиков, всех техников и трюмщиков. Летная палуба уже пустовала. Во время захвата станции все абордажники проникали на станцию через наш корабль, и летная палуба была заставлена абордажными ботами. Сейчас все абордажные боты с нее разлетелись по своим кораблям. Крис и Вал также вернулись на свои корабли. «Лану я нашел на станции». Она вместе с остальными медиками укладывала рабов в капсулы. Они работали как конвейер. Бывших рабов заводили в медцентр. Их укладывали в лечебную капсулу и после проверки здоровья перекладывали в криокапсулу. После чего криокапсулу возили транспортные дроиды. Поступил вызов от Криса. — Что стряслось? Здесь девушки пришли и просятся на корабль. — Не понял. — Какие девушки? «Из борделя этого ящера, как я понял». «Что хотят?» «К нему. Пускай идут к остальным рабам и ложатся в криокапсулы». «Не хотят. Хотят с ним лететь. Говорят, кормить его будут». «Слушай, а как они его нашли? По запаху, что ли?» «Нет, они проследили за тобой, когда ты его увез». «Вот даже как. Может, разрешишь их оставить на корабле?» «Где ты их разместишь? Их там два десятка». «Каюты найдем». «Ваш капитан опять на меня жалобу накатает, что я рабынь завел». «Думаю, в этот раз не накатает. Он тебя боится, но больше он боится этого ящера». «Даже не знаю, кого больше. Так что, если они за ним будут присматривать, он будет совсем не против». «Тогда разрешаю. Но пускай их док вначале проверит, и никаких бесплатных отношений с ними. Все сугубо по тарифу». «Понял». «Пришел в себя этот ящер?» «Нет пока». Лана же сказала, что он долго не придет себя. себе. Понятно. Мимо меня прошло три экскурсии по станции. Все в сопровождении абордажников. Не хватало только вспышек фотоаппаратов для полноты картины. Большинство точно все записывало на нейросети. Нашел начальника транспортной секции. Он был вместе с главным инженером, и они решали, что лучше забрать. Выяснил, что все не влезет в три пустых транспортника — и оставшиеся пустыми трёмы кораблей. Транспортные дроиды, как муравьи, непрерывным потоком тащили добычу со складу станции в трёмы кораблей. У каждого пирата на станции имелся свой небольшой склад. Больше всего товаров найдено на складах Валдана. Среди рабов обнаружилась часть экипажа нашего рейдера, пропавшего три года назад. Работа было много у всех. К концу дня работа по погрузке была окончательно закончена. Все трюмы кораблей загружены полностью. Транспортная секция станции и трюмщики вернулись на корабли отдыхать. На станции остались только техники, которые откручивали и снимали то, что им понравилось от станции. Я был готов улетать, но против оказался начальник СБ, все еще надеявшийся достать Искин станции. Экскурсии по станции по-прежнему ходили. Желающие посетить пиратскую станцию не кончались. Многие абордажники, видимо, от скуки, тоже бродили по станции, наверное, в надежде найти что-то стоящее. Хотя у них трофеев и так много. Платформа с контейнером, которая обычно сопровождала их, и куда собирались трофеи, была полной, когда они вернулись на крейсер. Мои трофеи, по сравнению с ними, весьма скромные. Два меча и скафандр, который мне пока не вернула СБ. Мечи, правда, непростые и, наверное, стоили недешево. До этого я вообще ничего, кроме учебного меча в руках не держал и тренировался с ними только потому, что зверский оширец этого требовал. Сегодня встретил Слима вместе с Милой и Лерой. Он пребывал в большом смущении не столько от общения с ними, сколько из-за того, что проснулся не один в каюте, куда его поселили. Выяснилось, что пока он спал, его решили уплотнить, и к нему подселили двух девиц. Каково же было его удивление когда он проснулся и увидел их спящими рядом с собой. Это явно чья-то шутка, но никто не сознавался в том, кто ее автор. Сильно подозревал, что мило. Очень довольна она выглядела, хотя это могло быть и не взаимосвязано. Все, кого я встретил сегодня на кораблях и на станции, выглядели довольными. Особенно пилоты в рубке крейсера. Они вчера потихому сбежали с корабля для захвата трофеев из местных магазинов. Когда заглянул к ней в рубку, у них шло обсуждение, кто и что успел себе затрофить. Честно говоря, не разделял их радости. Ведь очевидно, откуда эти вещи появились в местных лавочках. Следующим утром меня ждала радостная новость. Пришло сообщение от Нелаза, что дроиды смогли пробить небольшое отверстие в генераторной отсек станции. У него защита оказалась нисколько не хуже, чем у Искина, Но мне подсказал одно слабое место бывший главный инженер станции. Он за годы, проведенные здесь, хорошо изучил устройство этой станции. Дроид проник внутрь и установил заряды с отсрочкой взрыва на 5 часов. После этого я отправил бардажников поискать спрятавшихся на станции. Кроме того, я включил громкую связь на станции и по ней постоянно объявлялось, сколько осталось до взрыва станции и как пройти на корабли для посадки. Вначале никого не было, но чем меньше оставалось времени, тем больше появлялось желающих покинуть ее. В основном это были рабы, которые по непонятным причинам прятались от нас. Когда обратный отсчет обнулился, взрыва не произошло. Просто я таймер установил на 5 часов. А, прошло только три. Последними станцию покинули СБшники за час до взрыва. Им так и не удалось пробиться к изкино. Корабли отстыковались от станции и начали разгон для прыжка. «Командир, куда прыгаем?» — спросила навигатор. «Не переживай. Здесь только одна пиратская станция. Поставь себя на место пиратов, как бы ты стал нас преследовать? Проложи маршрут. Знаешь, пускай каждый навигатор проложит свой маршрут». «Поняла. Все проложили маршруты с полетом отсюда и возвращением на один из путей, по которым мне предлагало лететь командование». Мне стало непонятно, почему так. Скажи мне, вот ты, капитан пиратского корабля, и ждал нас у перехода. Прилетает крейсер и сообщает, что мы на их станции. Почему все решили, что они полетят сюда? А куда? Станция и мы здесь на перехват нас. Какой смысл лететь сюда, когда станция и так уже захвачена? Станцию возвращать? Какой смысл? Когда все ценное уже у нас на кораблях. «Думаешь, они полетят на перехват?» «Конечно! На юг мы возвращаться не будем, однозначно! Прокладывайте маршрут дальше на восток!» «Командир! Через паучьи системы понятно, но дальше на востоке начинаются аварские системы!» «Знаю, через них и полетим! Нужно проложить маршрут через их пустые системы!» «Будут проблемы! У нас ведь не один корабль, а целая эскадра!» Мы не станем ни на кого нападать. Просто пролетим мимо. Поняла. Она как-то с подозрением посмотрела на меня. Видимо, пыталась понять, что я задумал. Вот только я действительно не собирался ни на кого нападать и ничего захватывать. Мне запретили лететь через Аширцев. Но через Аварцев никто лететь не запрещал. Правда, быстро выяснилось, что Аварцев здесь почти нет пустых систем. Причем... Почти везде присутствовала хорошая охрана. Лететь через них опасно. Пришлось проложить маршрут по тылам аварских систем. Через час на пиратской станции произошел взрыв. К моему большому разочарованию ее не уничтожило взрывом. Станция только сильно набухла в самой середине. И все. К сожалению, взрывчатки у меня больше не было. Большую ее часть истратило СБ, пытаясь достать Искин. Эскадра разогналась, и мы ушли в прыжок на неделю. Здесь я вспомнил о своей главной проблеме и отправился в медсекцию клана. Проблема мерно спала в четырех капсулах. Лана, что скажешь по ним? Они, видимо, долго пробыли под воздействием наркотика, и теперь не знаю, что с ними делать. Оставь их тогда как есть, когда прилетим на станцию и решим, как с ними поступить. Тоже так думаю. Командир, что ты задумал? О чем ты? Мы летим коварцам? Так безопаснее удирать от толпы разъяренных пиратов. Думаешь, они нас будут преследовать? Ты бы не стала на их месте. Мало того, что их добыча не прилетела туда, где ее ждали. Она еще взяла и захватила их станцию. Как думаешь, им обидно? Не то слово. Значит, погоня уже летит за нами. Понятно. Когда у тебя появится свободное место? Хочешь учиться? да «Даже не знаю. Я тебе сообщу». «Хорошо. Слушай, может, у тебя есть база пилота по малым кораблям?» «Нет, сейчас ничего нет. Хотя мы на станции нашли много чего, и там были базы. Нужно только посмотреть, какие базы там есть». «Видел, как вы сейф медсекцией вскрывали?» «В нем и нашли. У пиратов капсулы отлично оказались. Все шестое поколение. Жаль, что те, что мы сняли с аварских крейсеров, аширцам остались». Что поделаешь, раз они их купили, ты бы отдохнула третьи сутки на ногах. Работы много было. Я полежала в капсуле пару часов, так что со мной все в порядке. Тебе видней. Семь дней пролетели быстро, и мы вышли в очередной паучьей системе. Она оказалась пустой. Снова разогнались и прыгнули теперь уже на аварскую территорию. Здесь меня Лана обрадовала. Нашлась база пилота малых кораблей. Правда, она не лицензионная, но скопированная с нее. Меня это вполне устроило. Освободилась одна капсула, и я лег на учебу. Вышли мы уже в населенной аварской системе. По-другому никак не получалось пролететь. И я решил рискнуть. В системе должна была находиться малая станция у населенной планеты и что-то вроде шахтерской станции. В принципе, так и оказалось. Шахтерская станция только оказалась не станцией, а большим астероидом, на поверхности которого были размещены строения шахтеров. Мы специально вышли на краю системы, подальше от них, и стали разгоняться для нового прыжка. Около станции находилось четыре аварских крейсера. Все флотские с включенными транспондерами. Меня от просмотра кораблей, находящихся в системе, отвлекла пилот. «Командир, вас вызывают». «Кто?» Вначале я подумал, что кто-то из наших кораблей. Аварский диспетчер, как я поняла. Соединяй, послушаем, что хочет. На экране появилось лицо недовольного аварца. «Вы кто такие?» Спросил он. «Ты что, транспондеры не видишь?» «Что вы здесь делаете?» «Со зрением проблемы?» «Нет». «Следуем транзитам?» «Я вам это запрещаю. Здесь не ваша система». «Знаешь, мне глубоко до фонаря на твои запреты». «Да как ты смеешь мне не подчиняться? Я главный в этой системе». «Оставайся и дальше главным. Я совсем не против». «Немедленно прекратите разгон». «А то что?» «Вы не имеете права здесь летать без моего разрешения». «Я тебе уже сказал. Твое разрешение мне не требуется. Можешь засунуть его себе куда захочешь». «Ты ответишь за это». «Ты что, совсем головой стукнутый?» «Решил напасть на меня своей четверкой крейсеров?» Немедленно отправляйся в медсекцию на проверку главы. «Да кто ты такой?» «Меня вот тоже интересует, какой идиот сделал тебя здесь главным». «Хватит меня злить, а то я сейчас разверну эскадру и разнесу твою станцию». Аварские крейсеры тем временем уже отстыковались от станции. Они заняли позицию около нее и не пытались лететь к нам на перехват. Хотя могли это сделать. Ведь мы пролетали не очень далеко от них. Станция оказалась гражданской. Орудия у станции были, но слабенькие. Мы находились вне зоны их поражения. При этом многие шахтеры и транспортники, находившиеся в системе, разгонялись, испугавшись нас. Эскадра без всяких помех ушла в очередной прыжок. После чего я облегченно выдохнул.